Глава 21 Безопасным местом, о котором говорил Горец, оказались апартаменты в многоэтажном доме в очередном безликом спальном районе. И хотя он и находился на другом конце города, меня не покидало ощущение доживю Видимо, Горец придерживался той стратегии, по которой камень надо прятать на берегу моря, лист – в лесу, а человека – в толпе ему подобных. Конечно, я ожидал от подполья чего-то другого, но выбора у меня не было, и я решил дать этим парням шанс. Несколько дней покоя, которые обещал мне Горец, были совершенно не лишними, чтобы упорядочить мои и Сэма знания об этом мире и враге и выработать хоть какую-то стратегию. Апартаменты были двухкомнатными. В одной комнате поселили меня, в другой разместились двое бойцов, которые должны были то ли меня охранять, то ли следить, чтобы я никуда не сбежал, а скорее всего и то, и другое сразу. Того, что помладше звали Евгений, он был рыжий и носил очки, что, на мой взгляд, делало его так себе бойцом. Того, что постарше звали Нурлан, и он был выходцем из Южной Сибири. Он был коренаст, низкоросл, с простодушным выражением лица, но взгляд у него был цепкий и умный. В этой паре он был наиболее опасным. — Значит, ты симп? — спросил Евгений сразу после того, как захлопнулась дверь за горцем. — Да. — Как тебе удалось? «Просто случай. Сам не понимаю, как все произошло». «И ты уработал дзинь луна?» «В этом было куда больше удачи, чем умения». «Покажи что-нибудь!» Я покачал головой. «Не думаю, что это разумно. Я пока еще не освоился с новыми способностями и не знаю, чего от них можно ожидать». Когда я демонстрировал свои умения горцу, я убеждал его и пытался приобрести союзника. А сейчас от такой демонстрации попахивало бы дешевым балаганом. Когда я отказался, Евгений выглядел разочарованным, Нурлан остался невозмутимым. Кроме того, я заметил, что он за весь разговор и слова не проронил. Я сослался на усталость и головную боль и удалился к себе. Меблировка в предоставленных мне апартаментах была крайне небогатой. Кровать, стул около широкого подоконника, выполняющего роль стола, небольшой шкаф, в который мне все равно нечего было ни повесить, ни положить. Я прикрыл за собой дверь, практически сразу же услышал звуки включенного моими сторожами телевизора, улегся на кровать и погрузился во внутренний диалог. «Я нахожу твою стратегию довольно странной. Сначала ты рискуешь нашими жизнями, чтобы отбить у ванов контрабандный товар, а потом сливаешь его первому встречному, не получив взамен ничего, кроме туманных обещаний о тебе позаботиться». «Я ослабил врага и получил союзника». «Правда, я рассчитывал, что союзник будет куда внушительнее, но тут выбирать не приходится. А то, что груз ванов так легко ушел из моих рук, меня не волновало. У меня все равно не было ни путей для его сбыта, ни ресурсов для альтернативного использования. Скорее, ты дернул льва за хвост!» «Лев, это ванхенг «Я лишь пытаюсь тебе намекнуть, что не слишком разумно судить о силе Хенга по его племяннику. Он не просто так стоит во главе этой организации». «Интересно, как он это выяснил?» – подумал я. Вряд ли выудил из памяти Ивана. Тот, скорее всего, и не знал о таких подробностях. Спрашивать я не стал, просто сделал себе зарубку для памяти. Тем более, что последний поворот разговора позволил мне зацепиться за куда более интересующую меня тему. «Кстати, об этом. Что насчет способа ускорения развития твоих способностей? Если уж нам драться с Ван Хенгом, я хотел бы подойти к этому вопросу основательно». Никто не собирается драться с Ванхенгом. Этот чувак стал Симбом на заре завоевания, еще в те времена, когда империи принадлежал не весь мир. И, поверь мне, его боевые способности позволят ему разобраться с армией какой-нибудь небольшой страны. Симбы не люди, напомнил я себе. Внешне, может быть, они остаются почти такими же, как были. Но, по сути, нет. Как ни крути, люди со временем становятся слабее. Симбы нет. Год от года они только крепнут. Самый старый симп в мире – император, он же и самый могущественный, и говорят, что практически бессмертный. Его сила равна силе тысяч, и когда он выходит на поле боя, оно превращается в выжженную пустыню. Это обычное дело для структур, построенных на личной силе. На вершине пищевой цепочки стоит самый опасный хищник. Российская империя моего прежнего мира была построена по этому же принципу. В высокой дуэли государь был сильнее любого своего подданного. «На поле боя? Наш император, в отличие от местного китайского, никогда не выходил на поле боя, но мы все равно никогда не сомневались в его силе и способностях. Даже если бы я по-прежнему владел своими молниями и неожиданно стал одержим идеями подрыва государственных устоев, у меня не было бы ни единого шанса против государя или любого из великих князей, так что в словах Сэма был смысл». «С Ван Хенгом у нас есть только одна рабочая стратегия», — продолжал Сэм. «Залечь на дно и не отсвечивать, в идеале притвориться мертвым и переждать, пока он не уедет из города». Звучит как-то слишком пессимистично. «За исключением разве что лорд-губернатора, в городе сейчас нет силы, способной справиться с Ван Хенгом». «Ладно, допустим. Как мне самому стать такой силой, не потратив на это пару десятков лет?» «Не хотел бы тебя расстраивать, но гарантированного способа не существует». Но способ все-таки есть. Должен предупредить, он довольно рискованный. Беру. Почему-то я в этом даже не сомневался. Способ достаточно прост. Нужно оказаться достаточно близко в момент смерти другого симба. И как это поможет? Симбы умирают в две стадии. Сначала гибнет физическое тело. В нашем случае это будешь ты. Затем начинает разрушаться энергетическая структура, которую выстраивает демон внутри тебя. В зависимости от силы Симба это занимает от минуты до трех. Если в этот промежуток времени рядом с умирающим окажется другой Симб, он может перехватить оставшиеся энергетические узлы и встроить их в собственную структуру, что увеличит пропускную способность и позволит закачивать более крупные запасы энергии ЦИ. То есть стать сильнее, чего ты и пытаешься добиться. «Но практически единственный способ оказаться рядом с симбом в момент разрушения его энергетической структуры...» «Ты схватываешь на лету. Именно так. Если ты хочешь стать сильнее, ты должен сражаться с другими симбами и убивать их». «Что ж, это действительно рискованный способ. Но он совпадал с тем, что я собирался делать дальше, не зная о нем. Драться». «А нельзя ли для этого использовать твоих сородичей, заточенных в ловушке?» «Пытаешься найти легкий способ?» Прикидываю все варианты. Их можно использовать, но не так, как ты думаешь. Пока они в ловушках, они бесполезны, ведь они не являются симбами, и их энергетическая структура не сформирована. Но если ты выпустишь их, позволишь им создать симбиоз, а потом убьешь. Но даже это не поможет тебе сравниться с Хенком. Поэтому я рекомендую тебе придерживаться той стратегии, о которой я уже говорил. Убить 100 человек, чтобы стать сильнее – это не вариант даже если бы они были осужденными, на смерть преступниками. Я солдат, а не палач. Одно дело одолеть врага в схватке, и совсем другое – хладнокровно убить совершенно неподготовленного человека, который к империи вообще может никакого отношения не иметь. Хорошо, что я избавился от товара, меньше риска поддаться искушению». «Сын, там этот способ известен?» «Хм, разумеется. Как ты думаешь, император и высшая знать обрели свое могущество за столь короткое время?» Этот способ менее эффективен, чем схватка, и победа над настоящим симбом. Но это как раз тот случай, когда количество может перерасти в качество. То есть? Жертвоприношения, друг мой. Массовые, человеческие, ну и не только человеческие жертвоприношения. Готов ли ты пойти тем же путем, чтобы сокрушить великих? Нет, пожалуй, что нет. А насколько массовые? «Полагаю, что речь идет о десятках тысяч людей, а может быть даже о сотнях». «А на основании чего ты делаешь такие предположения? Вряд ли Иван был настолько глубоко погружен в тему». «Я в нее погружен. Мы изучали вас, пока цинты охотились за нами в нашем мире. Так что, поверь, я знаю об этом мире куда больше, чем Иван, и тем более куда больше, чем ты. Поэтому я еще раз настаиваю, что ты должен принять предложенную мной стратегию». «Альтернативная стратегия все равно не просматривается», — подумал я. «Сопротивление вряд ли обладает средствами, которые могут ликвидировать Хенга. И даже если бы и обладали, я не думал, что они могли бы полезть на рожон. У них появилась куча материалов для исследования, включая и меня самого, и не в их интересах привлекать к себе повышенное внимание, поднимая шум. А сам я временно решен оперативного простора». Мои сторожа заказывали доставку еды из ближайшего ресторана азиатской кухни и готовили там, надо сказать, сильно «так себе». Конечно, это было лучше, чем наш армейский рацион, но все же рестораном эту забегаловку можно было назвать, только желая ей очень сильно польстить. Спустя обед, ужин, завтрак и еще один обед, я попросил сделать заказ в каком-нибудь другом месте, но мою просьбу проигнорировали. К вечеру второго дня ситуация не изменилась. Ребята могли болтать со мной о погоде или спорте в местных разновидностях которого я бы без помощи Сэма не разобрался, но отказываясь отвечать на действительно важные вопросы, вроде тех, чего мы ждем, долго ли нам еще тут сидеть, и когда здесь появится кто-то, способный принимать решения. Но ни Горец, ни его коллеги к вечеру второго дня так и не появились. Честно признаюсь, я ожидал совершенно не такого. Я думал, что меня будут допрашивать, возможно, даже несколько раз, Выпытывать все о ходе нашей операции, моменте слияния с демоном и той драки, которая последовала после, что их будут интересовать подробности смерти Ван Цзинь Луна и способы использования энергийцы, которыми мне удалось овладеть. Я ожидал, что тут появится кто-то из научного отдела, ведь такой отдел просто обязан был быть. Для кого-то же они пытались добыть эти образцы, что меня отвезут в какую-нибудь лабораторию, подключат к оборудованию, будут проводить тесты. В общем, я ожидал чего угодно, кроме того, что произошло на самом деле. Обо мне словно забыли. Меня убрали с шахматной доски, отложили про запас, как занятную и любопытную, но не слишком важную безделушку, которой можно будет заняться, если не подвернется ничего более интересного. Так я думал сначала. Но потом, ближе к полуночи, когда я без сна в слишком узкой для меня кровати, я понял, почему здесь так никто и не появился. Они просто понятия не имели, что со мной делать. Мой случай был уникален. И у них просто не было тестов, через которые меня можно было прогнать. У них не было протоколов для обращения с такими, как я. Может быть, как раз в эту самую минуту они и пытаются составить их на коленке. Я не был благонадежен. Я был первым симбом, которого они могли бы рассмотреть вблизи. Первым симбом, который вроде бы не был их врагом. И в то же время я был опасен». Уверен, они сейчас тщательно изучали биографию Ивана. Весь его жизненный путь, начиная с младенчества. Может быть, опрашивали его знакомых, стараясь понять, как им следует себя вести, пытаясь выстроить хоть какую-то стратегию. И не их вина, что все усилия пропадут в Туне. Потому что я не Иван. А узнать в этом мире хоть что-нибудь о поручке Адаевском можно было только у одного человека. Того самого, которого они старательно игнорировали уже второй день. У меня. Мои охранники были вооружены пистолетами и автоматическими винтовками. Возможно, у них были гранаты. Но Сэм заверил меня, что практически любой симп способен пережить последствия столкновения с таким арсеналом. Если бы я захотел уйти, они не смогли бы меня остановить. Главная моя проблема заключалась в том, что я не знал, куда мне идти. Без организации, пусть она пока и не оправдала моих надежд, я мог выбрать только дорогу террориста-одиночки, а это довольно короткая дорога. Если мне повезет, я смогу устранить пару-тройку символов а потом неповоротливый имперский механизм придет в движение и раздавит меня, как муху. Для начала боевых действий мне нужна была поддержка, и если они не способны прикрыть меня в бою, то могут хотя бы обеспечить ресурсами. Транспорт, оружие, связи, пути отхода. Логистика не менее важна, чем огневая подготовка. Но для того, чтобы заручиться такой поддержкой, мне нужно было убедить тех, кто принимает решение. А они не спешили со мной разговаривать. В шесть утра я вышел из своей комнаты на кухню и увидел Нурлана, заваривающего себе чай. «Хочешь?» – дружелюбно спросил он, наливая заварку в чашку, а потом возвращая ее обратно в чайник. «Нет, спасибо. Хочу, чтобы ты связался с горцем». горе занят», – сказал он. «Чем?» «Работай», – сказал Нурлан. «Ван Хэнг в городе!» Пожалуй, это было самое длинное предложение, что мне довелось услышать из его уст. И я решил развивать успех. «Давно?» «Со вчерашнего дня», — сказал Нурлан. «Он прибыл один?» «Нет». «Ну да, такие люди не путешествуют в одиночку, это очевидно. Но мне нужно было знать, сколько у него с собой людей и сколько у него с собой симбов. Кто с ним?» Нурлан покачал головой. «Нам о таком не говорят». «А какой вообще план?» спросил я и удостоился еще одного покачивания. «Ждать? Ждать чего? Ждать, пока не уедет», сказал Нурлан. «Мы не деремся с триадами. А вы вообще хоть с кем-нибудь деретесь?» спросил я. Впрочем, я сразу же понял несправедливость своего упрека. У них была горстка людей, обычных людей с оружием, от которого в большинстве случаев не было никакого толка, а они пытались противостоять империи, которая захватила весь мир. Естественно, у них не было никакого плана. Чудо, что они вообще существовали. Циничная сторона поручка Адаевского тут же добавила, что существуют они до сих пор именно потому, что приняли стратегию Сэма – сидеть и не дергаться. Как только они начнут представлять для империи маломальскую угрозу, как только империя вообще узнает об их существовании, их сомнут, так что Горец сейчас, скорее всего, заметает стыды, а не планирует какую-нибудь боевую акцию. Это рабочая стратегия выживания, но совсем никудышняя стратегия борьбы. Нельзя выиграть войну, так ни разу и не рискнув. Давай я поставлю вопрос по-другому. Либо ты сейчас свяжешься с Гордсом и скажешь, что я хочу с ним поговорить. Либо... Либо я уйду. Вы не сможете меня остановить, и ваша организация потеряет лучший способ узнать что-нибудь о симбах, который ей когда-либо представлялся. Это его проняло, и он потянулся за телефоном. Звонить, впрочем, не стал, но он набрал какое-то сообщение на клавиатуре. «Угроза и шантаж — это не лучшие способы выстраивать взаимоотношения с союзниками. Но что делать, если по-другому союзники тебя просто игнорируют?» Телефон в руках Нурлана коротко звякнул, и боец посмотрел на экран. «Будет через два часа», — сказал он. «Два часа я подожду», — согласился я. «Но не больше» нурлан едва вметно улыбнулся и снова наполнил чашку хочешь спросил он